Не надо точно, смирился он. Примерно, очень приблизительно прикинь, что будет лучше. Характер моей работы предполагает перемещение по городу, тут же принялся уточнять брат Шиллар. Скорее всего, да. Тогда транспорт всё равно понадобится, и проживание в отдельном доме не повлечёт дополнительных затрат. Ну и хвала повелителю. Туда и отправляйся. Если окажется, что там уже кто-то живёт, Можешь выгнать граком линялым. Кстати, о чем говорил с тобой брат Жарев? Знакомил с принципами веры, главными идеями учения, историей ордена, его структурой и управлением. Затем он рассуждал о благе ордена и разъяснял, что является таковым в его понимании. Некоторые моменты показались мне спорными, и я стал задавать уточняющие вопросы. на которые глава ордена не смог убедительно ответить, и чтобы от тебя отвязаться, послал мыть полы. «Все ясно, ступай. Да не забудь хоть что-то из своей одежды забрать, а то завтра так и явишься во дворец в этой же тряпке, которая тебе по колено. Разве мне не предписано носить эту одежду, как и другим братьям?» Харган заскрипел зубами и несколько раз шумно вдохнул и выдохнул. Можно было бы и не сдерживаться, и наорать на Зануду, и зарычать, и огреть чем-нибудь увесистым. Он всё равно не обиделся, но смысл. Выплеснув раздражение, наместник тот же получил бы в ответ лишь дюжину дополнительных вопросов. Так, решительно приказал он: "Запомни правило номер 1. Мои приказы приоритетны. Ты понял?" Всё, что говорит тебе брат Жарев, главнокомандующий Хор Мастер Чань, твоя совесть, мистические голоса с небес и прочие всякие разные следует воспринимать только если ими сказанное не противоречит мне. Так вот, я тебе говорю, мой советник должен выглядеть достойно и не походить на чегинского беженца. Сейчас первым делом забери свою одежду, затем спустись в гараж, к конюшню, как это у вас называется, выбери себе карету и поезжай домой. И никаких больше уточняющих вопросов. Всякие бытовые мелочи решай на своё усмотрение. Проводив взглядом несуразные в углов застиранные рясы с тяжелого плеча, и выждав, пока не стихнут шаги в коридоре, Харган окликнул: "Генри, вылезай из стены. Ты опять меня подслушивал, скотина? Когда тебе велено подслушивать слуг и придворных? Босс, ну поймите же меня!" Дух паслышно показался и умоляюще всплеснул призрачными руками. Я должен был это видеть. Ты доволен? мрачно процодил наместник. Тебе понравилось? А вы хотите сказать, что чем-то недовольны? Идиот. Тебе-то хорошо увидеть старого врага униженным, достаточный повод для радости. А мне с этим занудой работать, выслушивать его дурацкие вопросы. да еще и отвечать на них, чтобы он правильно понимал свои задачи. Мастеру ступеней завтра придется мне кое-что объяснить, и для него же будет лучше, если объяснения меня удовлетворят. Кстати, пригласи его на завтра на 7.30, пусть сам полюбуется, что натворил. Я бы вам посоветовала разыскать старых слуг, или кого-то, кто знает Шелара дольше, чем я. Судя по рассказам, которые мне довелось слышать, он таким и был от рождения». На момент нашего с ним знакомства он уже умел улыбаться, проявлять раздражение, испытывать симпатию, антипатию. Но по сравнению с нынешним Шеларом, это действительно был бесчувственный тип и невообразимый зануда. Тут до сих пор вспоминают, как он в первый раз улыбнулся, будучи уже взрослым, и перепугал всех родственников. Так что зря вы так на бедного мастера. — Разберемся, — проворчал Харган. — А где Блай? — Дух противно хихикнул. «Как где? В борделе!» «До сих пор!» Взревел наместник. «Я его не вижу с самого момента перерождения. То есть четверо суток!» «Понимаете, босс, он так обрадовался, что у него опять стоит!» «Да не переживайте, просадит все деньги и вернется. Куда он денется?» «Он мне нужен! Найди этого бездельника, чтобы завтра же был здесь!» «В департаменте безопасности людей не хватает!» А он круглосуточно навёрстывает многолетний недотрах. С своими личными проблемами. Пусть занимается в свободное время. Он у меня ещё не получил за безобразную работу с последним подозреваемым. От чего ж не получил? Дело наудивился дух. Ещё как получил? Морда в стол, нос смятку, зубы россыпью. Прекрати мне перечить на каждом слове. Лучше лети и делом займись. Ещё ни одного шпиона во дворце не поймал. А если ещё раз обнаружу, что ты вместо работы подглядываешь за мной и Камиллой, упакою без предупреждения. И не собирался я за вами подглядывать, клевета всё это, обиделся дух. Это был не я, а кто-то из дворцовых призраков. Среди них полно любопытных девиц и забоченных кавалеров. Они за всеми тут подглядывают. Лити отсюда. Сердито грознолся наместник. Призраков во дворце действительно хватало, и что обиднее всего, молодой некромант ничего с ними не мог поделать. Нет, он мог, конечно, призвать, пообщаться, мораль прочесть, но ничего более. Естественные посмертные сущности, возникшие сами по себе без вмешательства мага, можно было с большей или меньшей вероятностью упокоить лишь с помощью особых мистических ритуалов отдельных школ – Да и то, вероятнее всего, замок уже неоднократно чистили таким образом, и сейчас в нем обитали только те, кого упокоить не удалось. На крайний случай можно было поступить с ними, как с Генри, поднять в виде духа и надеяться, что, обретя свободу, надоеды разлетятся. Но для этого сначала требовалось выяснить, кто они такие, и найти их тела. а у наместника не было свободного времени на такие глупости. Генри говорил, что в бытность его призракам ему как-то закрыли доступ в часть помещений дворца. Надо будет спросить наставника, как это делается, да хоть спальню изолировать, а то ведь раздражает. Харган уныло полистал Шелара в проект об устройстве государства, валявшийся на столе с прошлого понедельника, за вздохом захлопнул и решительно направился к Амилле. Отмытый, приодетый и безупречно выбритый советник Шелар почти не отличался от себя прежнего, если бы не одна мелочь. Взор его так и остался холодным и неподвижным, напоминающим почему-то первым делом о дохлой рыбе. "Вот твой участок работы", повелел Харган, указывая на заваленный бумагами стол. "Ты лучше всех знаешь обстановку и людей". Ты читаешь, разберёшься, что выбросить, а о чём доложить мне. Будет сделано, господин наместник, бесстрастно откликнулся Шелар. Пересмотришь свой проект на трёх дюймовых листов и список поправок, продолжал Демон, украдкой посматривая на мастера ступеней притихшего в углу. Переработаешь всё это руководство с первой очередь благом ордена. Ты ведь составлял проект с таким расчётом, чтобы нанести нам максимальный возможный вред. Я верно догадываюсь. Не совсем, без малейшего раскаяния уточнил советник. В целом, проект рабочий. Он разрабатывался именно с той целью, которая была заявлена ранее найти разумный компромисс для обеспечения интересов ордена, не ущемляя при этом интересов коренного населения и одновременно произвести впечатление на повелителя. Несколько спорных моментов в проекте имеются. но исключительно из-за моей неосведомленности в некоторых вопросах. Эти места помечены красными чернилами и нуждаются в уточнении. Как только я получу от вас необходимую информацию, проект будет немедленно доработан. Поправки следует рассматривать уже на основе утвержденного проекта. Руководствуясь соображениями блага Ордена, я рекомендовал бы добавить еще 40-50 поправок к имеющимся 162-м. удалить тридцать седьмую, шестидесятую, с девяносто пятой по сто четвертую включительно и сто двадцать шестую, переработать. Стоп, стоп, перебил наместник, вот сам и переработаешь. Он метнул на мастера ступеней уже откровенно вопросительный взгляд, но тот с таким интересом изучал продукт своего труда, что на начальство даже внимания не обратил. «Мне потребуется обсудить некоторые вопросы лично с вами». продолжал заострют советник. Хорошо, обсудим, когда? Когда закончишь с проектом и вот этим столом. Проект мне тоже необходимо обсудить с вами. Сегодня вечером, если я не очень поздно вернусь из Мистралии, вздохнул Харган и дожидаясь очередного уточнения. Или завтра после совещания. Послезавтра я буду у повелителя, поэтому до тех пор изложив в письменной форме все свои бывшие планы, Он хотел посмотреть. Ещё один экземпляр. Напиши для департамента безопасности с именами, явками, связями, словом, всё, что знаешь об организованном сопротивлении. Шелар немного подумал и выдал: Мне ничего не известно о сопротивлении, кроме того, что оно существует и руководит им Flavius. То есть как? Ты же сам его организовал. Я не помню.